Глава двадцать Как тебе это? Фр! Ну, а это нравится? Мррр. Мы с кексом валялись в кровати, рассматривая рисунки. Пару дней назад в золотой Ве явился старичок с длинной белоснежной бородой из замка короля Стефана. Сделал с меня несколько набросков и, не без удовольствия, приняв в дар от Марты пакет с дивно пахнущими свежими булочками, исчез. Больше я его не видела. Думала, будут писать парадный портрет. Я ведь теперь почти королева. Однако уже на следующее утро Паш доставил пакет с двумя сотнями рисунков платьев, из которых необходимо было выбрать не более двадцати, с тем, чтобы шить их к предстоящим торжествам. Вот мы с Мопсом и мучились. Казалось бы, занятие приятное. Женщины любят наряды, и я не исключение. Вот только делать ничего не хотелось. Сил не было ни на что, словно меня околдовали. Я отложила те модели, рукава и в которых едва помещались на листке. Слишком пышно. Потом убрала неприятные глазу цвета, коричневый, серый, черный и бледно-розовый. Папка не уменьшилась даже на треть. Злата вихрем влетела в комнату. От неожиданности я выронила набруски, словно яркие осенние листья, они разлетелись по спальне. «Гав! Гав-гав!» Кекс и З радостно поприветствовали друг друга, давно не виделись. Может, девчонка нарушно взяла дуга с собой, чтобы я почувствовала необходимость немедленных действий? Если так, то, боюсь, не получилось. Что именно надо делать и почему? Я потерла руками лицо и нехотя села на кровати. Надо что-то делать. Ненавижу эту фразу, сразу начинает болеть голова. Наверное, у меня предсвадебная апатия. Я хочу лишь, чтобы меня оставили в покое. Похожее состояние наступает каждый раз перед концом четверти, когда ни о чем, кроме сна, думать не получается. С другой стороны, лучше проверить тонну тетради, чем выбирать платье из этих чертовых эскизов. «Я отца позову!» — не унималась принцесса. «Зачем?» — устало вздохнула я, печально разглядывая заваленную бумагой комнату. «Пять дней прошло, как Патрик ушел!» Злата проворно собрала листы, бегло их посмотрела и, о чудо, выбрала двадцать лучших, передав мне со словами. «Вот эти! Надо что-то делать! Нельзя сидеть сложа руки! Что если он в беде и ему нужна наша помощь?» «Но он же...» «Что тут скажешь?» «Вылетел из гнезда, нашел семью? Он так и не признал меня своей мамой». Именно поэтому я, наверное, гнала от себя мысли о сыне. Думала о собственных чувствах и совершенно не думала о том, что, возможно... Дочь права. В нашу с кексом комнату, где мы на пару хандрили, укрывшись от всего мира, явился король Стефан. Только его не хватало. Бархатный берет король держал под мышкой, видно, боялся, что бобенцы своим звоном выдадут его присутствие раньше времени. Выходит, его величество подслушивали за дверью? «Добро пожаловать, ваше величество», — недобро протянула я. «В моем присутствии вы выдаете хоть какие-то эмоции. На мой взгляд, это хорошо», — заметил король, склонив голову на бок и обменявшись с дочерью понимающим взглядом. «Я обхватила голову руками» сделав несколько глубоких вдохов и длинных-длинных выдохов. Наш школьный психолог когда-то научила. Спасибо ей большое. Все только и делают, что следят за каждым моим шагом, питанием, эмоциями. Как же им всем объяснить, что бывают моменты в жизни человека, когда его нужно оставить одного? Неожиданно в голову пришла мысль, от которой я мгновенно включилась в ситуацию, почувствовав себя здесь и сейчас. Да здравствует психология. Я подняла голову и, глядя прямо в синие глаза, спросила. Вы знали? О том, что Патрик внук короля, знал, конечно. Он очень похож на своего деда. И вы ему ничего не сказали? Молчали все это время? Больше того, я его заколдовал ради его же блага. До тех пор, пока он не будет готов бросить вызов королю олене, лучше жить в приюте безродным подкидышем. Узнав, что твою семью вероломно безжалостно убили, станешь жить лишь мыслью о месте. Я, как мог, старался сохранить внуку своего друга жизнь. из двух зол вы выбрали меньшее», — прошептала я, чувствуя, что возразить Стефану мне нечем. «А сейчас? С ним все в порядке?» «Да, это мука, не знать, кто ты. Но еще мучительнее было бы для Патрика знать правду. Он, не окрепнув, взбунтовался бы и...» «За замком наблюдают». Король подошел ко мне так, словно хотел обнять, но в последний момент смутился. «Там все спокойно». «Папочка!» — звонко закричала Злата и повисла у отца на шее. «Ты лучший!» «Я знаю» скромно улыбнулся отец. «Думаю, пришло время навестить бабушку опального принца. Вы не против?» «Летим», — отозвалась принцесса. От чего мне эта простая мысль не приходила в голову целых пять дней? Вон же метла стоит в углу. Ведьма я или кто?» «Мне не нравится, когда на мою ведьму кидают заклятия». Задумчиво проворчал Стефан про себя, но услышали все, включая собак. Что? Мы со Златой переглянулись. Отправляемся. Ветер в лицо. Рядом рассекают воздух огромные грачиные крылья. Синичка уселась мне на плечо. Я испугалась, что принцессу сдует потоком ветра. Но черные глазки-пуговки хитро посмотрели на меня, словно говоря, маг я или нет. Замок был мрачен, безлюден и совершенно не желал впускать непрошенных гостей. Попытки подлететь к мосту не увенчались успехом. Магия, не причиняя вреда, настойчиво намекала, что нам здесь не рады. Да что ж такое? Я опустилась на одну из вершин горной гряды, что окружали замок, словно верные гвардейцы своего короля. Внизу раскинулась занесенная снегом долина. Мне еще немного и станет совсем темно. Да чтоб на тебя... И кота напала, в сердцах вырвалось у меня. Что же делать? Штурмовать замок, проламывая линия обороны? Из-за снежной завесы проступил силуэт грача. Едва Стефан обернулся, снег повалился удвоенной силой. Мы почти не видели друг друга. Браво, Наташа! Неизвестно, чему обрадовался король и тут же спросил. Вам не холодно? Мы отрицательно покачали головами, думая только об одном — как попасть в замок. «Госпожа Макс сдастся быстро», — уверенно заявил его величество, довольно потирая руки. И Кота очень мучительно. «И тут до меня дошло. Черт, ведь я слово себе дала и все равно не сдержалась. С другой стороны, бабушка Патрика сама виновата. Должна была догадаться, что мы волнуемся, и рано или поздно предпримем попытки узнать, в чем дело». Пусть скажет спасибо, что под язык не подвернулось что-нибудь похуже. Темнота окутывала нас все плотнее, и когда мы уже совсем отчаялись, раздался знакомый голос. дети, гости дорогие!» Старый замок обрадовался гостям. Нас, замерзших, овеяло теплом, едва скрипнули тяжелые ворота. «Надо же! Сни... Сними! Сними!» Легко сказать «сними». Я зажмурилась, сконцентрировавшись на жгучем желании освободить несчастную, но... Ну же, колдовство, давай снимайся. Стыда от содеянного я не испытывала вовсе, лишь злость от того, что мое собственное колдовство по-прежнему не слушается. Я ведь давно в королевстве. У меня своя земля, волшебная. Я... я невеста его величества, а снять икоту не могу, как так-то? «Сперва объяснитесь», — строго приказал Стефан, нахмурившись. «Что происходит?» «Где Патрик?» — зазвенел голос Златы. «Вы его удерживаете в плену?» «Все лучше, чем в обносках голодным по улицам бегать», — возмутилась колдунья, на время забыв о проклятом недуге. «Или у меня получилось?» Ик! Бабушка Патрика возмущенно уставилась на меня, убив последнюю надежду на то, что я все же сняла и коту силой искреннего желания. Увы, ничего не вышло. Опять. С другой стороны, по делам, потому как не дело это клеветать на наше королевство. Голодным Патрик не был, а в обносках ходил исключительно в знак протеста и по собственному желанию, расстраивая матушку Мю. «Где мальчик?» – спокойно повторил король. «Мы желаем убедиться, что с ним все в порядке. Вот оно. Умение вести длительные переговоры с упрямым противником. Вот у кого надо учиться выдержке и хладнокровию. Хорошо, что я выхожу замуж за короля Стефана. Может, со временем научусь также. Говорят же, муж и жена — одна сатана. «Он спит», — заявила хозяйка. Неожиданно замок содрогнулся. Я, златый и король чудом устояли на ногах хозяйка же кубарем покатилась с лестницы. Если бы Стефан, обернувшись грачом, не ринулся следом, успев подхватить, случилось бы непоправимое. — Что происходит? — зарычал разгневанный король. Мы со Златой, переглянувшись, сорвались с места и нырнули в темноту входа. — Хватит припираться. Проблему это не решает, да и сил терпеть больше нет. С Патриком что-то не так, это ясно как день, слишком виновато бегают глаза его икающей родственницы. Мы неслись по темным коридорам вслед за вспыхивающими вдоль стен факелами. Замок вел, признав молодого хозяина, взбунтовавшись против колдунии. «Патрик!» — выдохнула Злата, остановившись. Я едва не налетела на нее, но что она там увидела за огромными тяжелыми резными дверьми, так и не узнала. Принцесса щелкнула пальцами, дверь захлопнулась. От тяжелого сладкого запаха кружилась голова, а из щелей просачивались искрящиеся в свете факелов золотые пылинки. «Что это?» «Сонная пыльца!» — с отчаянием крикнула девчонка, сжав кулаки и топнув ногой. «Старая мерзкая старуха! Она и правда его усыпила!» «Успокойся!» Я обняла Злату за плечи, прижав к себе. Она хотела как лучше. Она тоже любит его, пойми. Столько лет не знать, жив ли твой собственный внук, пережить смерть единственной дочери. Только представь, как сильно она страдала. Дыши. Дыши глубоко, выдыхай медленно. Расскажи, что за пыльца? Сонная пыльца. Вреда не приносит, если, конечно, не остаться в поле золотых цветов навсегда. Ни маг, ни ведьма, ни человек не в силах противостоять им. А птицы? вдруг спросила я. Птицы? Птицы! Злата, обняв меня, бросилась к двери. Отвернитесь, закройте лицо. Я прикрыла нос и рот полой плаща, успев заметить, как крошечная бесстрашная синичка исчезает в клубах золотой пыли. Сзади раздались торопливые шаги. Ик, ик. «Что происходит, Наташа? Где моя дочь?» «Зато мой внук в безопасности». «Золотая пыльца?» Король взмахнул рукой. Пыль рассеялась, запах стал не таким сильным, и я смогла разглядеть, как там, за распахнутой дверью спальня, изо всех сил работая крыльями, синичка тащит в клюве сияющий золотом цветок, пытаясь добраться до окна. «Вас история с его родителями ничему не научила. Захотят добраться, найдут, а он даже не сможет удрать. И все благодаря вашей помощи!» Бросил король, обернулся и полетел помогать Злате. Король с дочерью вылетели в окно, чтобы выбросить цветок подальше от замка. Выждав несколько минут и закрыв лицо тканью, я прошла в спальню. Распахнула все окна. Затем, сев на краешек роскошной кровати, склонилась над сыном. Бледное, восковое, безжизненное лицо мальчика утопало в шелковых подушках. Интересно, видел ли он сны все это время? Я не удержалась, наклонилась и поцеловала холодную щеку. «Мама!» Всхлипнув, я прижала сына к себе. В окно влетели синицы и грач. Сделав круг над нами, король и принцесса обернулись. «Златка!» «Патрик, мы тебя нашли! Тебя околдовали, сонные пыльца золотых цветов!» «Бабушка!» Взгляд принца наконец стал осмысленным. «Что все это значит? Ты хотел уйти!» Старая колдунья, бессильно уронив руки, смотрела на внука, не решаясь подойти. «Конечно хотел! За меня волновались!» Но я никогда не обещал, что останусь в этом замке навечно. Я же обещал отвезти приютскую малышню на рыночную площадь. В таверне дел выше крыши. Прости. Простить? Патрик решительно направился к дверям, и я поняла, если сейчас он поддастся эмоциям, потом, возможно, будет жалеть об этом всю свою жизнь. Стой. Я загородила дорогу. Подожди. Сын поднял голову. На ресницах дрожали слезы. «Это предательство. Я же ей поверил». «Он прав. Я все испортила». Ик. «Пожалуйста, послушай». Я взяла его лицо в свои ладони, стараясь отдать все тепло, всю любовь, всю силу. «Послушай меня. Вы оба живы. Ты злишься, это правильно». Но ты можешь простить свою истрадавшуюся бабку за то, что она едва не обезумела от страха за твою жизнь. Ее простить ты можешь. А поговорить со своими родителями уже нет, понимаешь?» Сын молчал. «Не хотелось бы вам мешать, но у нас гости». Меланхолично проговорил король, выглядывая в окно. При этом выглядел его величество совершенно спокойным. «Уходите подземным ходом», — резко приказала хозяйка замка, сдерживая проклятую коту. «Вы погибнете», — покачал головой король. «Даже маг не справится с наемниками. Воинов не менее двух десятков, и они не с пустыми руками, вооружены до зубов». «Я готова». «Бабушка». Патрик бросился к колдунье и обнял ее крепко, порывисто. «Не надо». Я не хочу потерять и тебя. Даже если мы попытаемся бежать, второй отряд отправится за вашим внуком. Король поправил берет и задумался. Решать проблему надо по-другому. «Как?» — спросила я у Стефана. Синие глаза довольно блеснули. Он услышал в моих словах доверие и восхищение. «Устроим ловушку». «Ловушку?» Бабушка Патрика посмотрела на короля и, кажется, даже перестала икать. «Дети и Наташа должны быть в безопасности, замок их скроет». «А мы с вами встретим врагов?» «Мы будем приманкой. Их встретят мои гвардейцы. Я не хожу в гости в одиночестве, к счастью. Старая королевская привычка».